Совет номер пять. Как писать посты, продающие услугу? Поднимайте проблему выбора. Если вы решаете начать текст с описания проблемы клиента, то освещайте проблему выбора. Большинство заказчиков действуют следующим образом. Сначала они осознают проблему, потом изучают с помощью чего или кого ее можно решить, а затем выбирают между тремя-четырьмя кандидатами. Выбор сделать нелегко, глаза разбегаются. Риск совершить ошибку будоражит кровь. Кого предпочесть? Вот эту ситуацию и обыграйте в первом абзаце. Не стоит писать стандартные фразы из серии «У вас болит зуб? Обращайтесь в нашу стоматологию» или сломалась стиральная машина? Доверьте ее нам». Человек и без вас понимает, что зуб нужно лечить, а стиральную машину чинить. Намного лучше работают следующие вопросы в начале текста. «Разболелся зуб? Вы нашли в интернете несколько клиник и не понимаете, в какую обратиться, чтобы не было мучительно больно?» Сломалась стиральная машина, и вы выбираете между тремя мастерами. Какое ключевое преимущество? Перед написанием текста определитесь, на каком основном отличии вы будете делать упор, и затем обыграйте его во всех блоках текста. Например, для продажи услуги написания продающих текстов» в качестве основного отличия я выбрал «Результат». Другими словами, сообщил, что тексты, написанные в агентстве, продают. И справляются с этим лучше, чем реклама конкурентов. Обыграл это в офере. Усилил отзывами, в которых сказано о результате. Добавил примеры «Тексты, которые работали очень хорошо». Используйте статистику правильно. Часто продающий пост начинает статистическими данными о том, что с такой проблемой сталкиваются x% потребителей. Например, что на сухость волос жалуются 89% женщин, а неэффективность работы отделов продаж отмечает 73% руководителей. Будет намного лучше, если в первом предложении вы обратитесь к читателю, задав ему вопрос, сталкивался ли он с такой проблемой, а уже во втором приведете статистику. Указывая данные, сообщайте, кто их получил. Чем солиднее источник, тем больше доверия к фактам и к вам. Вы недовольны уровнем работы менеджеров по продажам? Это головная боль 76% руководителей. Такие данные получили журналисты «Форбс». Объясни, что клиент выдающийся. Для продажи услуги хорошо подходят кейсы. пример ситуации, как вы помогли клиенту решить его задачу. Замечательно, если это история с участием известного человека или компании. Но много ли у вас в портфолио работ для крупных корпораций? Как же быть? Решение есть. Посмотрите информацию о вашем клиенте в интернете. Если клиент человек, то ищите сведения о его заслугах, наградах, достижениях, постах, которые он занимал, или компаниях, в которых трудился. Затем выберите один-два выдающихся факта и расскажите о них в кейсе. Одно дело говорить, что мы делали ремонт Ивану Иванову. Совсем другое, что мы отремонтировали квартиру Герою России, космонавту Ивану Иванову. Чувствуете разницу? Если клиент – компания, то ищите информацию о рейтингах, в которых она участвует. Находите факты, которые покажут ее масштабы и возможности. Например, количество офисов, число сотрудников и так далее. Одно дело – написать, что мы сотрудничаем с компанией «Бета-Гамма-Дельта». Совсем другое, что среди наших клиентов компания «Бета-Гамма-Дельта», входящая в топ-10 быстрорастущих компаний России и у которой 65 филиалов в 48 городах страны.